Глава 3. Жизнестойкость. Можно лишь пожалеть тех, кого жизненные невзгоды сломили или вывели из строя. Они волочат жалкое существование. Можно также посочувствовать тем, кто реагирует на неприятности разочарованием и гневом. Это настолько распространённая реакция, что напрашивается вывод о том, что для нас, людей, она является стандартной Однако осмотритесь вокруг, и вы заметите людей, легко оправляющихся после ударов судьбы, или, что еще лучше, тех, кому нет нужды зализывать раны, поскольку они не расстраиваются вовсе. Такие личности выглядят сильными и даже героическими. Одним из таких людей был астронавт Нил Армстронг. Он был выбран пилотом лунного модуля космического корабля «Аполлон-8». Этот аппарат совершил посадку на поверхности Луны, отделившись от командного модуля, остававшегося на её орбите. Чтобы усовершенствовать технику посадки на поверхность, Армстронг тренировался управлять тренажёром-имитатором лунного посадочного модуля здесь, на Земле. У этого неуклюжего аппарата не было крыльев. Он состоял из центральной ракеты для создания подъёмной силы, окружённый направленными в сторону подруливающими устройствами, обеспечивающими устойчивость. Попытки летать на нём были сродни попыткам крутить обеденную тарелку на ручке метлы. Он успешно летал на нём много раз, но 6 мая 1968 года подруливающее устройство заклинило, а это означало, что он потерял контроль над аппаратом. Тренажер начал беспорядочно опрокидываться, и, наконец, когда он уже был готов перевернуться вверх дном, Армстронг катапультировался. Две секунды спустя аппарат разбился и мгновенно превратился в огненный шар. И если не считать того, что в конце приземления с парашютом он прикусил язык, Армстронг вышел из переделки невредимым. Через несколько часов после аварии к Армстронгу, который все еще был в своем летном костюме и заполнял бумаги, Заскочил астронавт Алан Бин. Он обменялся с Армстронгом любезностями и пошёл дальше. Тут-то ему и сообщили о том, что произошло. Исполненный недоверия, Бин вернулся в кабинет Армстронга, чтобы спросить, действительно ли тот разбил посадочный модуль. "Ну да", ответил Армстронг, "разбил". В ответ на просьбу о подробностях Армстронг сказал: "Я потерял управление, и мне пришлось выбрасываться с парашютом из этой проклятой штуки". Вот так. Коротко и ясно. Бим впоследствии заметил, что если бы другой астронавт выжил при аварийной посадке, он бы сделал из этого целое событие. Он бы не стал жаловаться, но наверняка хвастался бы своим лётным мастерством. Думаю, дело не в том, что Нил был намного круче других парней, но на вскидку я не могу вспомнить другого человека, не говоря уже о другом астронавте. который бы просто вернулся в свой кабинет после того, как катапультировался за доли секунды до неминуемой гибели. Он ни разу не встал на общем собрании пилотов и ничего нам об этом не рассказал. Этот инцидент навсегда изменил моё мнение о Ниле. Он так отличался от других людей. Оказывается, что Армстронг при всей своей незурядности отнюдь не является уникальным примером. Присмотревшись, мы увидим и других людей, продемонстрировавших способность спокойно и смело справляться с трудностями, связанными с серьёзной неудачей. Рано утром 31 октября 2003 года 13-летняя Бетта Нигэмлтон занималась сёрфингом у берегов Кауаи, одного из гавайских островов. Она находилась в компании своей лучшей подруги Аланы Бланшер, а также отца и брата Аланы. Море было спокойным, поэтому они отдыхали на своих досках в ожидании большой волны. Правой рукой Гамильтон держалась за край доски, а левую опустила в прохладную воду. Как вдруг из ниоткуда возникла серая тень, и прежде чем она смогла понять, что происходит, акула откусила её левую руку чуть ниже плеча. В одно мгновение вода окрасилась ярко-красным. Странно, но при всей серьёзности травмы Гамильтон почти не чувствовала боли. Она изо всех сил старалась сохранять спокойствие и принялась грести к берегу оставшейся рукой. С помощью своих товарищей по сёрфингу она добралась до берега и была срочно доставлена в больницу. К тому времени, когда они туда добрались, она потеряла около 60% крови и была на волосок от смерти. По удивительному совпадению, в больнице уже находился ее отец. В то утро ему была назначена операция на колени, и он лежал на операционном столе, когда вошла медсестра и сказала, что ему придется уйти, чтобы освободить место для поступившей жертвы нападения акулы, 13-летней девочки. Он достаточно хорошо знал местное сообщество серферов, чтобы догадаться, что речь идет либо о его дочери Беттани, либо о ее подруге Алане. Через несколько минут ему сообщили, что это действительно его дочь. Гэмилтон начала заниматься сёрфингом в детстве и к 7 годам умела ловить волны и кататься на них без помощи родителей. Скорее после этого она приняла участие в соревновании по сёрфингу и сразу победила. К 13 годам она не только завоевала несколько десятков наград, но и нашла спонсора. До нападения акулы её целью было стать профессиональной серфингисткой. Пока Гамильтон лежала в больнице и выздоравливала, она начала думать о том, что же ей делать дальше. Она пришла к выводу, что её карьера в сёрфинге завершилась. Разве можно заниматься сёрфингом, имея всего одну руку? Возможно, вместо этого ей стоит стать сёрф-фотографом, а может, переключиться на футбол, вид спорта, в котором руки играют второстепенную роль. Однако вскоре после этого она решила, что отказываться от сёрфинга ещё рано. Её ободрил врач. Он объяснил, что хотя список того, что ей придётся делать по-другому, очень длинный, список вещей, что она делать не могла, на самом деле короткий. Он разрешил ей попробовать себя в сёрфинге при условии, что она подождёт, пока не снимут швы. За время выздоровления Гэммилтон осознала количество препятствий, которые ей придётся преодолеть для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. Интересно, размышляла она, как одной рукой застегнуть рубашку или завязать шнурки на ботинках. А как почистить апельсин? Немного подумав и потренировавшись, она смогла найти обходные пути. Например, она наполнила свой гардероб топами без пуговиц и обувью, которую не нужно было завязывать. Она обнаружила, что для того, чтобы очистить апельсин только одной рукой, нужно держать его ногами. и перешла к тому, что для неё было гораздо более серьёзной проблемой как заниматься сёрфингом, обладая лишь одной рукой. Накануне дня благодарения, всего через 26 дней после нападения акулы, Гамильтон попробовала сёрфить и быстро совершила несколько важных открытий. Во-первых, ей придётся изменить технику гребли, используемую для того, чтобы поймать волну. Во-вторых, ей необходимо найти другой способ перехода из положения лёжа на доске в положение стоя. Большинство сёрферов, включая и саму Гамильтон, до несчастного случая, встают, кладя руки на доску ладонями вниз, рядом с рёбрами, а затем подталкивая живот вверх. Она поэкспериментировала и обнаружила, что вместо этого может положить одну руку в центр доски и оттолкнуться. А поднявшись Гамлтон обнаружила, что удерживать равновесие с помощью одной руки несложно. После нескольких падений она успешно прокатилась на волне и тем самым заглушила голос сомнения в своей голове, настаивавший на том, что она больше никогда не сможет заниматься сёрфингом. Она отпраздновала этот триумф слезами радости. Впоследствии Гамлтон вернулась к соревнованиям по сёрфингу. И в 2005 году, менее чем через 2 года после нападения акулы, выиграла чемпионат Национальной ассоциации школьного сёрфинга. Вскоре после этого она стала профессиональной спортсменкой, выиграв первые же состязания, в которых приняла участие, а затем и многие другие. Она также стала сенсацией в СМИ, появившись в телепрограммах 2020 Insight Edition и на ток-шоу Опры Уинфри. Она была не против всего этого внимания, поскольку это давало ей возможность поделиться с другими людьми своей верой в Бога. Это также позволило ей стать примером для тех, кто, как и она сама, столкнулся со значительными трудностями. Бета Ни Гамильтон подверглась нападению акулы. Элисон Бота, двадцатисемилетняя жительница ЮАР, была атакована двумя мужчинами, Поздно ночью 18 декабря 1994 года она припарковала машину возле своего дома, и тут в открытое окно её автомобиля просунул руку мужчина и приставил ей к горлу нож. Он приказал ей пересесть на пассажирское сиденье, после чего сел за руль и тронулся с места. Скорее после этого он подобрал второго мужчину, и они поехали за город. Автомобиль остановился в безлюдном месте. Один из мужчин изнасиловал её, а затем после паузы напал на неё, нанеся ей 37 ударов ножом в живот и лобковую область и 17 раз ударив в область горла. Затем мужчины уехали, посчитав, что она умерла. Но она выжила. В состоянии шока Бота поползла к дороге, где у неё было больше шансов получить помощь. Делать это было трудно, потому что у неё была перерезана трахея, а кишечник выпадал из живота. Мимо проехала одна машина, но увидев её обнажённое, окровавленное тело, водитель не остановился. К счастью для боты, следующая подъехавшая машина остановилась, и молодой человек по имени Тянь Эйлерт вызвал скорую помощь и приложил все усилия, чтобы остановить кровотечение. Когда скорая помощь наконец Более чем через 2 часа доставил её в больницу. Медперсонал был потрясён жестокостью совершённого на неё нападения. Их также поразило, что она всё ещё жива. Впоследствии полиции удалось выследить нападавших. Они предстали перед судом, были признаны виновными и приговорены к длительным срокам тюремного заключения. Восстановление боты было долгим и болезненным, и во время него она впала в депрессию. Однако всё изменилось после того, как она получила приглашение рассказать свою историю публике. Она обнаружила, что поделившись этой историей, она может изменить к лучшему жизнь других людей, многие из которых сами пережили серьёзные или даже травмирующие испытания. Вскоре она стала востребованным мотивационным оратором. В своих выступлениях она описывала философию, которой придерживается и сама. Мы не всегда можем контролировать происходящее, но всегда способны контролировать, как поступаем в связи с тем, что происходит. Этой стратегии одобрял бы философ стоик Эпиктет. Бота пришла к выводу, что в её власти выбрать, будет ли она отвечать на нападение гневом, и поэтому приняла решение не злиться. Она понимала, что гнев способен пожирать тех, кто его испытывает. Позднее Бота вышла замуж а через девять лет после нападения, к своему большому удивлению, забеременела. Врачи предположили, что раны на животе разрушили ее репродуктивную систему, сделав невозможным биологическое материнство, но оказалось, что это не так. В родильном отделении ей помогал тот самый спасший ее после нападения Тиан Эйлерд. Первая встреча с Ботой вдохновила его заняться медициной, и теперь он стал врачом. Роджер Эберт работал кинокритиком в газете Chicago Sun Times, а позже был одним из двух ведущих шоу Sneak Previews. Он процветал как в профессиональном, так и в личном плане. А затем, в 2002 году, у него обнаружили рак слюнных желез. Его вылечили, но рак вернулся. Врачи снова вылечили его, и всё выглядело обнадеживающим, но затем у него произошёл разрыв аневризмы сонной артерии. Он едва пережил этот эпизод. В дальнейшем она лопалась ещё 6 раз. В конце концов, в результате всех этих разрывов рака и перенесённых операций, Эберт потерял способность говорить. Не только это, но и операция по восстановлению челюсти сделала его похожим на карикатуру. На его лице застыла мультяшная ухмылка с постоянно открытым ртом. В марте 2011 года Эберт выступил на конференции TED Talks. Точнее, он молча сидел на сцене, пока компьютерный синтезатор речи читал заранее подготовленный им текст. Через минуту его жена и несколько друзей продолжили говорить от его имени. Эберт беспокоился, что если всю речь будет произносить один компьютер, его голос убаюкает аудиторию. Пока остальные читали его слова, Эберт использовал жесты, чтобы шутить, обычно на свой собственный счёт. Публика сначала не знала, как реагировать, но вскоре сообразила, что хотя Эберт, возможно, и потерял способность говорить, он не растерял своего чувства юмора. Они смеялись, а когда лекция закончилась, ему аплодировали стоя. Это было замечательное и трогательное зрелище, и какое мужество проявил Эберт, устроивший его Он умер 2 года спустя в возрасте 70 лет. Просмотр видео выступления Эберта напомнил мне о том, насколько легко принимать наши способности как должное. В какой-то момент своей болезни Эберт должно быть произнёс свои последние слова, но в этой лекции он сказал, что не может вспомнить, какими они были. Это, однако, понятно. Всю свою жизнь он мог с уверенностью предполагать, что за произносимыми им словами последуют следующие слова, а это значит, что нет необходимости их запоминать. Но на этот раз всё оказалось иначе. И я вдруг понял, что однажды тоже произнесу свои последние слова. Более того, существует некоторая вероятность того, что я их уже произнёс. В более широком смысле всё, что я делаю, когда-нибудь я буду делать в последний раз. Вы можете подумать, что это мрачные, удручающие мысли, но они могут иметь прямо противоположный эффект. Думая так, мы можем преобразовать нашу способность говорить из того, что мы считаем само собой разумеющимся, в то, что это есть на самом деле, в нечто замечательное и драгоценное. Многие, услышав историю Эберта, использовали бы определение невезучий. Но гораздо более подходящим было бы слово непобеждённый. В течение последнего десятилетия своей жизни он пережил столько невзгод, сколько хватило бы на несколько жизней, и всё же не озлобился на свою судьбу. Это стало торжеством человеческого духа. Если Эберт потерял способность говорить, многие другие потеряли способность двигаться. Лу Герек был одним из величайших из когда-либо живших бейсболистов. В течение 12 сезонов с 1926 по 1937 год его средний коэффициент отбивания составлял 0,300 тысяч или выше. А 1934 год увенчался замечательным показателем в 0,363 тысяч. В сезоне 1938 года он немного сбавил темп и отбил всего лишь 0,295 тысячных. Он жаловался на усталость. Появившись на весенних тренировках в 1939 году, он демонстрировал явное ухудшение координации движений и упадок жизненных сил. Это было видно по тому, как он отбивал мячи и по его пробежкам до базы, а также по беспорядочным попыткам поймать мяч. Спортивные обозреватели начали строить догадки о том, что с ним случилось. Его тренеры подумывали о том, чтобы отстранить Герига от игры, но их уважение к нему сделало это невозможным. Наконец, 2 мая 1939 года Герик ради блага команды сам себя отправил на скамейку запасных. Когда диктор стадиона объявил болельщикам, что Герик в этот день на поле не выйдет, прервав свою серию из 2130 сыгранных подряд матчей, И таким образом, установив рекорд по количеству подряд проведённых игр, публика аплодировала ему стоя. А в это время Герик со слезами на глазах сидел на скамейке запасных. 19 июня в свой 36-й день рождения Геригу был поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз, широко известный как БАС или болезнь Лу Герига. А 21 июня клуб Yankees объявил о завершении его спортивной карьеры. После этого они сообщили, что 4 июля состоится честование Лу Геррига. Именно там Герриг произнес свою знаменитую прощальную речь. «Последние две недели вы читали о том, какое меня постигло невезение. И все же сегодня я считаю себя самым счастливым человеком на земле». Далее он благодарит своих поклонников. товарищей по команде, тренера, служащих по уходу за территорией стадиона, тёщу, вставшую на его сторону в ссоре с собственной дочерью, родителей, которые воспитали его и дали ему сильное тело, и свою жену, проявившую больше мужества, чем только можно себе представить. Возможно, мне жутко не повезло, заключает он. Но у меня есть чертовски много всего, ради чего стоит жить. И Герик действительно продолжал жить, еще целых два года. За это время он пережил целую полосу неудач, поскольку лишался одной своей способности за другой. Позднее он писал, «Я намерен продержаться как можно дольше, а затем, если случится неизбежное, я приму это философски и буду надеяться на лучшее. Это все, что в наших силах». Хотя нет никаких свидетельств того, что Герик читал «Стоиков», он являет собой прекрасный пример того, что я называю «прирожденный стойк». Он, кажется, инстинктивно знал то, что философы стойки выяснили две тысячи лет назад. Физик-теоретик Стивен Хокинг заболел болезнью Лу Геррига в 1963 году в возрасте 21 года. Как и Герригу, ему пришлось наблюдать, как исчезает одна его способность за другой. Когда он больше не мог ходить, передвигался сначала в обычном, а затем в моторизованном инвалидном кресле, которым управлял, перемещая джойстик пальцами. Потеряв контроль и над рукой, он управлял своим креслом движениями мышц щеки. Раньше он мог общаться, разговаривать, но с годами его речь превратилась в бормотание. Затем приступ пневмонии вынудил врачей провести трахеотомию, что лишило его даже бормотания. Он преодолел эту напасть, наловчившись поднимать брови, чтобы с помощью помощника выбирать буквы на карточках и таким образом составлять слова. Благодаря своему статусу знаменитости в мире науки, Хокинг получал большую помощь в преодолении выпавших на его долю невзгод. Друзья физики познакомили его с инженерами и программистами, и те создали систему, помогавшую ему набирать компьютерные сообщения с помощью кликера. впоследствии ее улучшили за счет добавления синтезатора речи, способного читать эти сообщения вслух. В 1997 году с Хокингом встретился соучредитель Intel Гордон Мур и поставил перед своими сотрудниками задачу поработать над улучшением используемой Хокингом установки. Разработанные в результате технологии принесли пользу и другим инвалидам, а это означает, что несчастье Хокинга явилась лучом надежды для всего человечества Так случается со многими невзгодами, особенно если в своей беде человек проявляет стойкость Несмотря на свою инвалидность Хокинг мог давать интервью и читать лекции Во время этих мероприятий могло показаться, что произносимое им исходило непосредственно из его мозга, но это была иллюзия Все предложения были составлены заранее. Когда он говорил, компьютер читал рукопись, предложение за предложение. Несмотря на то, что Хокинг был британцем, используемый им синтезатор речи из-за своего американского происхождения имел американский акцент. К тому же, звучал он совершенно неэмоционально. Позднее появились и другие, более тщательно разработанные синтезаторы речи. Но Хокинг мудро остался с голосом, ставшим для всего мира его голосом. Не счастье Герига во многих отношениях стало для него более суровым испытанием, чем то, что произошло с Хокингом. Поскольку Герик был одарённым спортсменом, физические способности лежали в основе его самооценки. Утрачивая эти способности, он терял важную часть своей личности. Сама идентификация Хокинга напротив была сосредоточена на его умственных способностях, и он сохранил их, несмотря на ухудшение состояния тела. Кроме того, благодаря выдающимся достижениям в науке и технике, Хокингу было намного легче двигаться и общаться, чем Гэригу. Тем не менее очевидно, что оба мужественно приняли вызов, способный сломить многих людей. Вот почему мы ими восхищаемся. даже если равнодушен к бейсболу и ничего не понимаем в физике чёрных дыр. Вы можете полагать, что истории Гэрига и Хокинга представляют собой наихудший сценарий, но вы ошибаетесь. Рассмотрим в частности людей с синдромом запертого человека. Хотя их разум всё ещё активен, они потеряли контроль над мышцами за исключением, может быть, век. И по медицинским меркам Эта болезнь проявляется внезапно. Вы находитесь в самом расцвете сил, занимаетесь повседневными делами и вдруг начинаете чувствовать себя странно. Вы теряете сознание, а когда приходите в себя через несколько дней или недель, то оказываетесь в больнице. Вы по-прежнему можете видеть и слышать, но не можете пошевелить ни одной мышцы. А это значит, что вы не способны задавать вопросы. Это потому, что вы перенесли инсульт ствола головного мозга. В результате нарушилась связь между мозгом и телом, но при этом никаких изменений в мозге и теле не произошло. Именно такое случилось с учителем средней школы Ричардом Маршем. Он проснулся в больнице с подключённым аппаратом искусственного дыхания. Его врачи предположили, что у него наступила смерть мозга. По этой причине они свободно разговаривали о нём в его присутствии. В какой-то момент они сказали его жене, что его шансы на выживание составляют всего лишь 2%, и даже если он и выживет, то останется овощем. Может быть, она хочет, чтобы они отключили его от аппарата. Марш закричал: "Нет!" Понятно внутри себя. Он не мог пошевелить ни одним своим мускулом, включая те, что позволяли ему говорить. К счастью, его жена отклонила это предложение. И в результате, через четыре месяца после инсульта, Марш выписался из больницы домой. По сравнению с другими запертыми внутри пациентами, Маршу еще повезло. Жан-Доминик Баби, 43-летний главный редактор французского журнала «Эль», перенес инсульт ствола головного мозга и, проснувшись в больнице, не мог двинуть ни одной частью своего тела, за исключением двух вещей. Он был способен медленно поворачивать голову и моргать левым глазом. Поскольку он не мог моргать правым глазом, существовала опасность, что его роговица высохнет и изъязвится. Чтобы этого не случилось, врачи зашили веки этого глаза. Бобби не мог глотать, а не мог бы, А это означало, что он не мог ни есть, ни пить. Его приходилось кормить через введённую в желудок трубку. Только представьте, он всё ещё чувствовал запах картофеля фри, но не мог его есть. Он вспоминал, что ел в последний раз, но делал это с осознанием того, что, вероятно, больше никогда такой еды не будет. Ни этой, ни любой другой, если уж на то пошло. Его неспособность глотать имела ещё одно последствие. Он не мог делать то, что вы делаете, хотя и неосознанно, на протяжении всего дня, а именно глотать постоянно скапливающуюся во рту слюну. В результате у него постоянно текли слюни. При встрече с неподвижным, безмолвным, одноглазым, пускающим слюни человеком, легко предположить, что он овощ, но разум Баби Всё ещё был в полном порядке. Более того, несмотря на своё запертое внутри состояние, он написал мемуары "Скафандр и бабочка", по которым впоследствии был снят одноимённый фильм. Он диктовал книгу левым глазом. Люди читали ему алфавит, и когда доходили до нужной буквы, Баби моргал. Он обнаружил, что некоторые вместо того, чтобы терпеливо букву за буквой проговаривать алфавит, Строили догадки в отношении того, какую букву или слово он пытается сообщить, но это лишь замедляло процесс. Хороший помощник просто позволял ему закончить слова и предложения. Поскольку редактирование этих предложений было таким трудоёмким процессом, прежде чем диктовать, он тщательно составлял их в уме. Не похоже, чтобы Бобби был практикующим стоиком до того, как попал в положение запертого человека. Однако он пишет об обретении стоицизма как о механизме преодоления своего несчастья. В отличие от Марша, Бобби из больницы не вышел. Через 15 месяцев после инсульта и через 2 дня после публикации его мемуаров о Франции он умер. Стоит понимать, что положение Бобби, хотя и плохое, могло быть хуже. Пациенты с полным синдромом запертого человека не могут пошевелить даже веками, из-за чего врачам бывает трудно установить, функционирует ли всё ещё их мозг, а если и да, то общение с ними всё равно представляется невозможным. Но и в отношении таких случаев есть луч надежды. Революционные технические изменения позволили запертым внутри пациентам общаться с помощью одной лишь мысли. Имплантированные в их мозг электроды посылают сигналы на компьютер, Таким образом, пациент может выбирать буквы на экране компьютера. Однако этот процесс очень медленный. Одна пациентка могла печатать со скоростью одно или два слова в минуту и была рада своему достижению. Я счёл полезным размышлять о её затруднительном положении, когда мой компьютер отказывается работать. В своей автобиографии Теодор Рузвельт предлагает такой вдохновлённый стоиками совет: Делай что можешь с тем, что имеешь, там, где ты есть. Именно это и делали описанные мною люди с синдромом запертого человека. Таким образом, они смогли превратить то, что иначе можно было бы охарактеризовать как трагедию, в жизнь, одновременно отважную и достойную восхищения. В качестве ещё одного примера стойкости перед лицом несчастья Рассмотрим случай философа-стоика Покония Огриппина, открыто критиковавшего императора Нерона. К нему пришёл посыльный, чтобы сообщить, что его судят в Сенате. И в ответ: "Да будет судьба благосклонна". Однако уже 5 часов, а в этот час он по своему обыкновению упражнялся и затем обмывался холодной водой. Пойдём, поупражняемся. Когда он кончил упражняться, пришли и сказали ему: Ты осуждён на изгнание, спрашивает он, или на смерть? На изгнание. А имущество что? Не изъято. Позавтракаем, значит, в орицы. Примечание. 5 часов 11 часов утра. В отличие от нас, римляне начинали отчёт времени не с полуночи, а с 6 часов утра. Ариция, город на опивой дороге, в 16 римских милях к юго-востоку от Рима. Конец примечания. Поступая таким образом, Агриппан просто следовал совету, который хотя и является вполне разумным, слишком легко забывается. Если количество доступных решений ограничено, глупо суетиться и волноваться. Вместо этого мы должны просто выбрать лучшие из этих вариантов и продолжать жить. Вести себя иначе, значит, тратить драгоценное время и энергию напрасно. Истории бедствий, подобные описанным ранее, вызывают у меня смешанные чувства. Услышав их, я могу быть растроган до слёз, но в то же время мне за себя стыдно, стыдно не за то, что плачу, а за то, что слишком многое в своей жизни я принимаю как должное. Занимаясь повседневными делами, я могу столкнуться с небольшой неприятностью, Я могу, например, поехать в магазин за продуктами и обнаружить, что все близлежащие парковочные места заняты. «Ну, конечно!» — возможно, с досадой произнесу я, только для того, чтобы вспомнить, что, проходя эти несколько лишних шагов, я живу жизнью, о которой Стивен Хокинг или Жан-Доминик Бобби могли только мечтать. Как же мне не стыдиться!» Хотя истории о жизненных трудностях способны нас огорчить и пристыдить, они также могут быть чрезвычайно воодушевляющими. В них мы встречаем обычных людей, переживших невзгоды намного более сложные, чем те, что нам скорее всего когда-либо суждено испытать. И вместо того, чтобы погрязнуть в жалости к себе, они отреагировали на эти беды мужественно и разумно. Тем самым они превратили то, что могло бы стать личной трагедией, в свой личный триумф.